Глава шестая Елизавета раздраженно посмотрела на Светлану, но уже было поздно. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. — Какое совпадение! Выезжайте, — обратился я к женщине, — а мы Лизу на почту завезем. Как раз туда собирались. — Хорошо, пусть так, — кивнула она, смекнув, что что-то здесь не так. — Нет, спасибо. — Мы со Светланой сами справимся. Елизавета обхватила локоть женщины, цепившись в нее как в спасательную соломинку, и улыбнулась. — Это была ты? Да — Да. С мрачным лицом обратился к ней Фролов. — Ты написала, доносно на колхоз. И сейчас идешь отправлять очередной? — Что? Ее актерского мастерства хватило, чтобы изобразить... Максимальное удивление. Она посмотрела сначала на него, потом на меня. — За что вы так на меня взъелись? — Показывай письмо! — приказном тоном потребовал Фролов, не соблюдая рамок приличия. — Это письмо для моей матери. Я не собираюсь вам его демонстрировать. — выкрикнула она в ответ, привлекая внимание прохожих. — А да что это вообще за просьба такая? — Тогда почему? «Не захотели отправить его в красной заре?» — спокойно добавил я. «Вы ведь сегодня с утра марки покупали, разве нет?» «Я?» — она замешкалась. Явно не ожидала, что все так быстро вскроется. Я забыла его дома. А потом решила поехать на рынок. Там же и отправить. Забыли дома. Пожалуй, самое популярное оправдание среди школьников. «Лиза, прошу!» — Просто покажи, и весь этот бред закончится. У меня уже голова кругом идет. Ролов, кажется, и сам не мог определиться со своим настроением. Его настроения и тон менялись каждую секунду. Я видел, что он очень хочет поверить Лизе. — Витя, — нежно поманила она его, — ты же знаешь, что я никогда не пошла бы на такое. Это все гнусная клевета, зная, но... «Покажите нам адрес на конверте», — прервала ее сладкую речь, так сильно опьяняющую Фролова. После моих слов Светлана резко схватилась за сумку Лизы, выдернула ее и бросила в руки своего мужа. Девушка хотела было кинуться в сторону Семена и отобрать сумку, но Светлана не дала ей этого сделать. «Прости, Лиза, но нам домой нужно возвращаться, а это все может надолго затянуться». Я понимаю, неприятно, когда в личные дела лезут, но позвольте им убедиться, что это не ты. Делов-то...» Семен тем временем хотел было открыть сумочку, но в последний момент остановился и сказал, «А может, вы сами, Александр Александрович, как-то неловко мне?» Я кивнул Фролову, долго ждать не пришлось. Уже через секунду Виктор Петрович поднес ко мне конверт, не решаясь взглянуть на лицевую сторону. «Да как вы смеете? Не трогайте мои вещи!» — завопила, что из сил Лиза. Я взял из его рук конверт и поспешил перевернуть, пока она весь рынок на уши не подняла. «Быть не может!» — прошептал Фролов, увидев адрес Комитета народного контроля. Мы открыли письмо и взглянули на содержимое доноса. «Лизавета на этот раз прошлась по нашей стройке» требуя провести еще одну проверку. Я, сказать слишком уж все у нас хорошо. Пока страна голодает, мы ни в чем себе не отказываем. Я тебя защищал, до последнего не верил, что это ты. Почему? Зачем ты это сделала? Это же и твой колхоз, дура! — не выдержал Виктор Петрович. Лиза перестала кричать и вырываться. — Подождите, — вмешала Светлана. — Это что, и правда? Она написала донос на нас? Вопрос женщины никто не обратил внимания. Семен схватился за голову, сел в автомобиль и, что и силу, ударил по рулю. А Фролов продолжил выяснять отношения с девушкой. — Ты врала мне, нагло врала. Лиза, ты хоть понимаешь, что натворила. Ты предала весь колхоз, предала меня и даже себя. Я никого не предавала. Я лишь проявила сознательность. Это мой долг, как советского гражданина», — смело заявила Елизавета, полностью уверенная в своей правоте. Я оттянул Фролова в сторону. «Так, успокойся. Посмотри, сколько людей вокруг, веди себя прилично. А если не можешь, то...» Я уже давно догадывался, что между ними что-то есть. Но после истерики Фролова не осталось и сомнений. Все эти чувства уж слишком сильно сказываются на нем. «Все! Все!» Так и не дослушал он. «Прости, Сан Саныч, я не знаю, что на меня нашло. Она всегда была такой... Ах, неважно!» «Ах ты, ведьдиба! послышался крик Светланы. Женщина вцепилась в волосы Лизы, а та скорчилась от боли. Семен же предпочел просто сидеть и любоваться зрелищем. Тут уж нам не до разговоров стало. Пришлось разнимать их а если быть точнее, то спасать Лизу из цепкой хватки Светланы. «Какая же ты свинья!» Услышать такие оскорбления из уст дружелюбной женщины было чем-то новым для меня. «Мы в свете коммунизма, тебя приняли как свою, со всей душой относились, несмотря на все слухи, что долетали из нового пути. И вот она, благодарность, чем мы тебе дорогу перешли, чем. Из-за тебя у меня теперь все отнимут». Ты хоть понимаешь, сколько сил и здоровья я потратила на хозяйство? Кто мне все это вернет? — Светлана Васильевна, езжайте с мужем домой, а мы сами во всем разберемся. Я жестом подозвал Семена и попросил увести, крикливую жену. — Ох, если бы она просто села в машину, но нет. Перед этим женщина высказала все, что думает о виновнице случившегося, и поклялась, что никогда больше не поможет Лизе как и другие жители колхоза. — Вы мне еще угрожать вздумали? Я, между прочим, действовал во благо нашей страны, — рыкнула ей вслед Лиза. Светлана села в машину и злобно хлопнула дверью, а ее муж до сих пор, не сказавший виновницы, и слова добавил. — Да, Елизавета, не ожидал я от вас. Все-таки правда, что вам городским не понять, с каким трудом мы в колхозах всего добиваемся так они уехали, оставив нас троих. — Какой же я идиот! — схватившись за голову, прошептал Фролов. Я попросил Виктора Петровича подождать нас в машине. Все, на сегодня достаточно его выходок. Скрывать не буду, он сильно упал в моих глазах. Все-таки при такой должности нужно иметь холодную голову. Лиза подняла с земли сумочку, отряхнула ее и, задрав нос, сказала. Я ничего противозаконного не делала и увольняться не буду. Интересно, вот уж не думал, что после того, как ее раскрыли, она захочет остаться. Похоже, в ней сейчас взыграло какое-то отчаянное упрямство. Что ж, вряд ли бы я сумел придумать для нее наказание лучше, чем она себе его выбрала. Да, увольнение в этом случае было бы для нее спасением. «О, Елизавета, как же сильно ты недооцениваешь сарафанное радио и гнев колхозников!» «А кто сказал, что я тебя увольнять собираюсь?» — коротко ответил я. И уехал, оставив их с Фроловым выяснять отношения наедине. К счастью, он приехал на отдельной машине, но и без этого меня не слишком заботило, как именно они будут возвращаться в колхоз. Оказавшись после трудного дня дома, я порадовался, вспомнив, что теща сегодня уехала в Ульяново по делам. Жаль, конечно, что Витю с собой забрала, но приятно, наконец, побыть женой практически наедине, так что первым делом я горячо поцеловал Башу. Затем взял из кроватки крикливую дочку. Стоило ребенку оказаться на моих руках, как она тут же затихла. И так каждый раз с улыбкой прокомментировала увиденная Маша. А я уже как полчаса успокоить ее не могла. Чувствую, вырастет папиной дочкой. — Вижу, ты устала. Давай сегодня вечером я ребенком займусь. — Это ты еще себя не видел. По лицу могу сказать, что у тебя был трудный день. Она подошла к плите и помешала ужин в кастрюле. — Что-то случилось? Положив ребенка, я сел рядом с ней и рассказал о произошедшем. Подробности касательно Елизаветы не оставили ее равнодушной, тем более, что это напрямую сказалось на работе Маши, ведь мы лишились стольких животных. Главное не это. Пролов подорвал мое доверие и закрывать глаза на такое я не намерен. Мало того, что я предупреждал его касательно Лизы, так он еще и с кулаками на меня кинуться посмел. А глаза какие дикие были, как у бешеного зверя. Хорошо хоть тялу не тронул, пока никого рядом не было, а ведь мог. Я до сих пор не понимаю, как Наумова смогла его так взбаламутить. Взрослый мужик, а совершенно себя не контролирует. Нет, Маша, надо его с должности снимать. И без того слишком уж много за ним косяков водилось. Но не хотел я так поступать, когда мне настойчиво предлагали это в райкоме. Обещал ведь, что будем вместе работать. Но то работать, а не вот такой вот цирк устраивать. Маша слушала меня внимательно. Я видел, как она сама медленно закипает от возмущения. А на моменте, когда я рассказывал про драку, у нее у самой кулаки сжались. А когда я договорил, она тут же начала пылко отвечать. Если бы ты не сказал, то я бы сама уговаривала тебя это сделать. У тебя и так работа нервная. А если рядом такие люди, жаль, что с этой Лизой ничего сделать нельзя. К сожалению, на права по закону, она не сделала ничего предосудительного. Наоборот. Это ладно. Она тут больше недели не протянет. И то это с запасом. Я больше беспокоюсь, как бы не огребла она совсем уж сильно. Дуру-то эту не жалко. Жалко, если кто-то из наших из-за этого себе проблемно живет. А с Фролобом завтра же решать вопрос буду. Не успела высказать все, что было у меня на уме, как раздался стук в окно. На пороге оказался тот, о ком мы сейчас и разговаривали. Я приоткрыл форточку и предложил ему зайти в дом. Однако Фролов отказался. — Сан Заныч, разговор у меня к тебе. Давай лучше на улице обсудим. По его нерешительному виду я понимал, что тут, скорее всего, дело личное. — Сейчас выйду, — ответил я, захлопнув форточку. — Только о нем вспомнили, и он тут как тут. Чего хочет? — озадаченно поинтересовалась Маша. — Поговорить. — Опять кулаками махать будет. Она ухватилась за чугунную сковороду. — Пусть только тронет тебя. Я его тут же успокою. Так ему и передай. Наблюдая за этой картиной, я невольно рассмеялся. Никогда не видел Машу такой, а лицо, какое серьезное, точно не шутит. Не переживай, по нему уже видно, что остыл. А если понадобится, я и сам справлюсь. Оказавшись на улице, я еще сильнее убедился, что Фролов до крайности смущен. — Сан Саныч, — несмело начал он, — я извиниться хочу, дурак я. Какой же дурак? Он опустил голову и сокрушенно спрятал лицо в ладонях. — Сложно с этим не согласиться, — подтвердил я. — Чего скрывать? — Люблю я эту змею, понимаешь, — резко выпалил он. — Так что сразу понятно, что это крик души. Теперь знаю, какая она, но все равно люблю. Тяжело это. Я промолчал. И жаль его, с одной стороны, а с другой голову на плечах все-таки нужно иметь. Я же с тех пор, как она впервые здесь работала, все сох по ней, но держался. А потом в санаторий решил, что сама судьба эта, не замечал ничего, слепой был. Я понимал, что ему надо выговориться, так что просто слушал. А теперь вот, вот как все вышло. уклончиво закончил он, очевидно, все еще не желая прямо говорить о том, как сильно Наумова навредила нашему колхозу. Я устало вздохнул и ответил, — Петрович, но ну ты же понимаешь, что мы с тобой после того, что ты устроил, работать вместе больше не сможем. — Да, понимаю, конечно, — расстроенно воскликнул он, стукнув кулаком по забору. — Я, в общем-то, за этим и пришел сюда. Не смогу работать после такого. Как в глаза смотреть своим колхозникам? — Конечно, у меня есть недостатки. Но я ведь честный человек, на самом деле. У меня в ВХСС ни одного нарушения не нашли по финансовой части. Ни копейки себе лишней не брал. Никогда. А Лиза? Он махнул рукой. Она мне намекала все, мол, «Не обеднеет колхоз, если я чуть лучше жить начну». Но я и этого не замечал, дурак слепой. Хорошо хоть не прислушался к ней. Но еще чуть-чуть и... Он снова ударил кулаком по забору так, что тот аж покачнулся. — Давай, спокойней только, покалечишь себя еще. Не хватало только забор после его буйства чинить. — Извини. Тут же ответил он, отойдя подальше от ограды. А затем снова заговорил. — В общем, уезжаю я. Риза твердо намерена остаться, но и пусть, если хочет. Пусть даже в моем доме живет все равно. Я завтра же во Владивосток рвану, а может, сразу на Сахалин. Короче, подальше отсюда, да и родственники у меня там рядом есть. Не знаю, чем займусь, может, рыбаком стану, как в детстве мечтал. Я, пожал плечами. Его выборы не скажу, что самый худший. Да и ему хотя бы хватило духом от своей любви отказаться, когда понял, что она за человек. Надеюсь, не даст слабину. Через какое-то время. Езжай, жай, только оформи свой уход как следует, чтобы не себе еще больше проблем не создавать на ровном месте. Сделаю все как положено. Еще раз прости, Сансаныч, я ли мои извинения передай? Я уж вряд ли еще ее увижу, Да оно и к лучшему. Андрей ведь тоже может не сдержаться. Я не стал говорить, что Андрей, хоть и намного моложе, но явно в несколько раз благоразумнее Виктора. И мы попрощались. Вернулся домой с некоторой долей облегчения. Теперь хоть об этом голова болеть не будет. Но, к сожалению, и без разборок с Фроловым головной боли оставалось предостаточно. Как минимум мне пришлось ехать к Андренкову. У меня накопилась к нему масса вопросов, и первый из них звучал так. «Андрей Андреевич, вот сколько с вами работал, а никак не могу припомнить товарища Стародубцева. Что это за кадр такой, откуда он взялся?» Председатель обкома тяжело вздохнул. «Это ты правильный вопрос задаешь, Сансаныч. Рекомендовали его из Москвы, недавно совсем. И приехал он сюда, как ты уже догадываешься?» с персональным заданием насчет твоего колхоза. — Ну, я надеялся, что это не вы его пригласили, — улыбнулся я в попытке слегка разрядить обстановку. Но Конренкову явно было не до смеха. — Не я. И мои полномочия в этой вашей истории не так велики, как ты, возможно, думаешь. Так что мой тебе совет, Филатов... — Если хочешь как-то повлиять на эту компанию, явно развернутую против тебя, езжай в Москву, но не в Президиум Подгорному, тем более что ты у него уже был, а сразу к Косыгину. Он замолчал, но, видя, что я явно жду пояснений, продолжил. — По крайней мере, есть шанс, что вы найдете с ним общий язык через Глушкова и что он не из тех, кому ты не по душе. — А кому я не по душе? — задал я главный вопрос. Но Кондренков ответ только развел руками. — Я в эти дела не лезу, и советы тебе даю просто исходя из здравого смысла, а не реального знания, кому ты дорогу перешел. Но то, что это так, для меня очевидно. — Понимаю. — Спасибо поблагодарил я его не за что береги себя филатов меньше всего я бы хотел чтобы тебя сняли с должности или еще как то выкинули из игры Но уж нет я ухмыльнулся от меня так просто не избавиться и еще кое что добавил он пожимая мне руку на прощание я тебе ничего не говорил